Роман, о котором ведется речь, есть инструмент познания относительного и одновременно неисчерпаемого и тем похожего на любовь. Романическое творчество роднит с любовью и первоначальное восхищение сущим и плодотворное вынашивание замыслов. По крайней мере, таковы достоинства, которые я самого начала признаю за этим творчеством.